«Нет, из дома Олбани нам, судьи, не надо», — с тем же единодушием ответил сход. «Или, может быть, — добавил Саймон, — он поручит заняться нами герцогу Роцею. Юный принц-сорванец обратит нашу обиду в потеху для своих веселых удальцов и прикажет своим министрелям сложить о ней песню. «Не надо на нам Роцея». «Он знает лишь забавы, не годится он в судьи!» — снова дружно прокричали горожане. Видя, что он успешно подвел к тому, к чему клонил, Саймон осмелел, но все же следующее грозное имя назвал боязливым полушепотом. «Тогда не предпочтете ли вы Черного Дугласа?» С минуту... Никто не отвечал. Все переглянулись, лица у людей угрюмо вытянулись, губы побелели. Один лишь Генри Смит смело твердым голосом высказал то, что думал каждый, но чего никто не отважился вымолвить вслух. «Поставить черного Дугласа судьей между горожанином и дворянином» Или даже знатным лордом, как я подозреваю. Ну нет, уж лучше черного дьявола из преисподней. С ума ты своротил, отец Саймон, что несешь такую дичь. Снова наступило опасливое молчание, которое нарушил, наконец, Крейг Дели. Смерив говорившего многозначительным взглядом, он заметил. «Ты полагаешься на свой кафтан со стальной подбивкой, сосед Смит. А то бы не говорил так смело». «Я полагаюсь, наверное, сердце под своим кафтаном, каков он не есть, Бейли», — ответил бесстрашный Смит. «И хоть я не говорун, никто из знатных особ не навесит мне замка народ. рот». «Носи кафтан поплотнее, добрый Генри». «Или не говори так громко», — повторил Бейли все тем же многозначительным тоном. «По городу ходят молодцы с границы со знаком кровавого сердца на плече. Но все эти речи ни к чему. Что мы станем делать?» «Речь хороша, когда коротка», — сказал Смит. «Обратимся к нашему мэру и попросим у него совета и помощи». Ропот одобрения пошел по рядам. А Оливер Праудфьюд воскликнул. «Я же полчаса твердил это, а вы не хотели меня слушать. Идемте к нашему мэру, — говорил я. Он сам дворянин, ему и разбирать все споры между городом и знатью». «Тише, соседи, тише! Ходите и говорите с опаской», — сказал тонкий и худой человечек, чья небольшая фигурка как будто еще сжалась и стала совсем похожа на тень. Так он старался принять вид предельного уничижения и казаться в соответствии со своими доводами еще более жалким и незаметным, чем его создала природа. «Извините меня», — сказал он, — «я всего лишь бедный аптекарь. Тем не менее, я воспитывался в Париже и обучен наукам о человеке и способам врачевания не хуже всякого, кто именует себя врачом. Думается мне...» Я, пожалуй, сообразил, как врачевать эту рану и какие надобны тут снадобья. Вот перед нами Саймон Гловер, человек, как вы все знаете, достойнейший. Разве он не должен был бы горячее всех настаивать на самом строгом судебном расследовании, коль скоро в этом деле задета честь его семьи? А между тем он увиливает, не хочет выступить с обвинением против буянов. Так не думаете ли вы, что если он не желает поднимать дело, значит, у него имеются на то свои особые и важные причины, о которых он предпочитает умолчать? Уж кому, кому, а мне и вовсе не пристало совать палец в чужую рану. Но, увы, все мы знаем, что юные девицы – это все равно, что летучие эссенции». Предположим далее, что некая честная девица, вполне невинная, конечно, оставляет на утро святого Валентина свое окно незапертым, чтобы какой-нибудь галантный кавалер получил возможность, конечно, без урона для ее девичьей чести, сделаться на предстоящий год ее Валентином. И допустим, что кавалера настигли, разве она не поднимет крик как если бы гость вторгся неожиданно. Ну а там... Взвесьте это все, потолчите в ступе и посудите, стоит ли городу из-за такого дела ввязываться в ссору. Аптекарь излагал свои мнения в самом двусмысленном тоне. Но его щуплая фигурка стала и вовсе бестелесной, когда он увидел, как кровь прилила к щекам Саймона Гловера, а лицо грозного Смита жарко зарделось до корней волос.